Глава 33. Смотрю на истерику своей пары и понимаю, что если не расскажу, то никогда нам не быть вместе. Она и вправду не поймет и не простит. А я так не хочу. Я должен хотя бы попытаться все наладить. Понимаю, что ответа ждать сразу не стоит, но надеюсь, она хотя бы задумается. Однако нужные слова так и не подбираются. Так и будешь молчать? Недовольно смотрит на меня, зараза маленькая, всю душу вымотала. Хотя кому я вру. По большому счету тут только я виноват. И слезь с меня. Мне неудобно. Хорошо. Поднимаюсь с притихшего тела и увлекаю ее за собой, сажая на кушетке, сам при этом приставил стол напротив нее, давая возможность быть выше меня. Егор, если ты и дальше планируешь молчать, тогда уходи. Я очень устала. Тихий шепот сорвался с губ, и я понял, счет пошел на секунды. Больше меня ждать никто не будет. «Помнишь тот день?» Она кивнула. Я тогда был у ведуньи, и она кое-что мне рассказала. Аня странно затаила дыхание, но молчала. Она решила приоткрыть завесу будущего. И я начал свой рассказ. 31 декабря прошлого года. «Садись, милок. Говорю сразу, зверя держи в узде. Вам обоим мои слова будут не по нраву. Готов?» Она пристально на меня посмотрела в самые глаза, давая понять, что не шутит. «Готов. Главная смерть мою не пророчьте!» Решил разрядить обстановку шуткой, но не очень удачно. От ее взгляда у меня мороз по коже прошел, а волк опасливо заворочился, желая спрятаться от праведного гнева. «Такими вещами не шутит вожак, тем более не предсказывают тем, кому желают добра», строго сказала она садясь напротив меня. «Я до конца своих дней буду помнить твою доброту и не смогу расплатиться за нее. «Я просто вернул долг женщине, которая подарила мне жизнь». Она кивнула мне. «Я знаю». Я вопросительно посмотрел на нее. «Не надо так смотреть. Я знаю твое прошлое. Женское любопытство». Я обратилась к духу ведуньи, которая была тут до меня. Вернее, она сама пришла ко мне. «Помогла». «Многому научила с той стороны. Но ты не прав. Под всей этой маской злого и грозного Альфы спрятан очень добрый и великодушный вожак, который поможет всем». «Не могу сказать, что твои слова мне неприятны. Наоборот, спасибо за такую оценку». Положив руку к сердцу, наклонился, выказывая уважение. «И все же я спешу. Мы можем приступить к тому, зачем я здесь? Не торопись. Успеешь везде. Я не задержу дольше нужного». «Итак, скоро ты встретишь свою истинную». «Когда? Кто она?» Прервал ее, за что был удостоен резкого взгляда. «Простите». «Поцелованная луной, но ты ее не узнаешь сразу, а когда поймешь, ее уже не будет рядом». На этих словах она сделала паузу. «Я не понимаю тебя. Она что же, не волчится? И почему я ее не узнаю? Это хорошие вопросы, но неправильные» ваша разлука будет недолгой но когда вы встретитесь во второй раз ты должен отказаться от нее несмотря ни на что только так ты спасешь и ее и себя она вложила в голос столько предостерегающих нот что холодок прошелся вдоль позвоночника ты с ума сошла свою пару это бред я этого не сделаю у тебя рассудок помутился я вскочила с такой силой что лавочка отлетела в другой конец комнаты Волк был в бешенстве. Еще не узнал ее, уже просит отказаться. Это невозможно. Шерсть встала дыбом от возмущения, и глаза опасно сверкнули. Успокойся, сказала. Ты хочешь прожить с ней счастливую жизнь или потерять ее через? Она осеклась, а у меня вырвался предупреждающий рык. До следующего Нового года! Не доживете оба! Какой вариант выберешь? Отбросишь мои слова в дальний угол, как щенок? И потеряешь все по глупости, или... Спустя пять минут вернул лавочку на место и сел обратно. Надо хотя бы выслушать ее, а потом уже принимать решение. Но то, что она решилась сказать о таком, означает лишь одно. Судьба сейчас не определена. Только от наших поступков зависит все. И все же это нарушение всех правил. Она очень рискует, говоря мне об этом. Останавливать не буду. Она лучше меня знает о последствиях. «Продолжай». «Больше ничего не скажу». «Понятно». Обиделась. «Я прошу прощения, просто это больно сделать даже в мыслях. Что еще я должен знать? Других вопросов не будет. Скажите только, что мне нужно знать». «Нет, больше ничего не скажу. Слишком неопределенно все сейчас. Доверяй зверю внутри и помни мои слова. Все, ступай. Устала я». Она махнула рукой в сторону выхода, давая понять, что это конец. «Постой! Враг ближе, чем ты думаешь. Все, теперь ступай!» Я кивнул ей на прощание и выскочил на улицу, словно гонимый стаей отшельников. Я боялся смотреть на нее. Каждый из нас по-своему воспринимает такие предсказания, и я не знаю, как она к этому отнесется. Страшно натолкнуться на стену непонимания и непринятия этого факта. Если она сейчас скажет уходить, я не знаю, что буду делать. «Если она сейчас скажет уходить, я не знаю, что буду делать. Скорее всего, просто украду, и пусть ненавидит меня под боком всю оставшуюся жизнь. Готов даже к войне с ее семьей. Тишина бьет по оголенным нервам, хлеще самого яростного противника. «Не знаю, сколько прошло времени, но я не выдержал». Первым посмотрел на нее. В глазах малышки застыла боль. Но по большей части она была потеряна. Мне захотелось вздохнуть от облегчения, но сдержался. «Я не знаю, что тебе сказать». Она обняла себя за плечи и отвела взгляд. А я не решался к ней прикоснуться. «Пусть примет решение сама. Потом буду действовать по обстоятельствам». «Я понимаю. Рассказ про какую-то ведунью кажется сказкой, но и оборотни не такие уж реальные существа в понимании нормального человека». На этом она перебила меня. «Нет, подожди, не оправдывайся. Я познакомилась с Баяной 1 января, когда сбежала от тебя». На этих словах она встала и прошла мимо меня к окну. Она сказала, что прежде чем я стану счастливой, придется много боли перенести, через многие испытания пройти. Тогда я не готова была к этому, много сейчас стало понятно. Даже можно сказать, что все стало на свои места после твоего рассказа. Просто партия еще не доиграна до конца. И вот сейчас, когда уже почти все позади, я не знаю, нужно ли мне все это. Смогу ли я просто все отпустить? Вот тут стало больно. «Захочу ли я, чтобы мы были...» «Да, нас многое теперь связывает, но и ответственности сейчас очень много на одну меня. И как тут сделать правильный выбор, если я не понимаю, чего хочу именно я?» Ее голос дрожал. Она стояла и смотрела в окно, нервно обнимая себя за плечи. «Маленькая моя девочка, почему у нас все так сложно началось? Почему мы не можем просто быть счастливы, «Да и будем ли когда-нибудь?» «Почему ты мне тогда этого не сказал? Зачем нужен был весь этот цирк? Зачем нужно было причинять такую боль? Я из-за твоей глупости чуть не потеряла малышей дважды!» Она повернулась и начала плакать и кричать одновременно. Хорошо, что хоть бить не стала. Не то чтобы мне было больно. Ей-то наверняка дискомфортно было бы. «Малыш!» Я уже начал подходить к ней и протягивал руки, как получил по ним. «Не называй меня так! Ты сволочь редкостная, Егор! Ненавижу тебя!» «Почему я стала твоей парой?» Она крикнула, а у меня крышу снесло. «Почему она жалеет? Неужели не понимает ничего?» «Я знаю, что ужасно поступил, но сама посуди. Скажи я тебе об этом, как бы ты отреагировала? Не факт, что не сделала бы глупость. Да и нам нельзя было рисковать тобой. Лучший способ на тот момент был именно такой». «Мне так казалось, во всяком случае. Где гарантия, что ты не рассказала бы своим близким? Узная неправду, никто бы из членов Совета не поверил в постановку скандала». Я кричал в тон ей, хоть и понимал, что не стоит. Но отказать себе в этой малости не мог. Пусть поймет, что мне тоже может быть больно. Я не знал, кому мне верить, пойми. Вдруг отшельник пустил свои корни среди членов Совета. «Об этом ты не подумала? Лично я боялся именно этого». Они бы нашли тебя в таком случае, чего бы то ни стоило, и вряд ли оставили бы в живых. И плевать, что в тебе были альфы. Для отшельников нет ничего святого и ценного. Умерла бы ты, умер бы и я. На фоне твоей смерти вся стая, в которой ты выросла, была бы расшатана, и моя осталась бы без защиты вожака. Тебя любят абсолютно все. В моей стае такого нет. Есть завистливые волчицы, которые мечтают греть мою постель и быть луной. Ты это можешь понять? Вот и катись к ним. Хоть гарем заведи, плевать. А вот и ревность. Задели слова о других, значит, не все потеряно. Ты слышишь меня вообще? Я перехватываю ее руки и развожу в стороны, привлекая к себе. Я не могу без тебя. И делал это для тебя. Да, дурак, но не мог иначе. Да я все эти месяцы с ума сходил. Одну слишком прыткую самку чуть не пришиб, потому что она полезла ко мне в полнолуние. Я люблю тебя, слышишь ты это вообще или нет? Мы застыли, глядя друг другу в глаза. Оба тяжело дышали и не хотели уступать в этой схватке. Каждый боялся моргнуть первым, чтобы не сдавать позицию. Оба считали себя правыми. Жаль, что она не хочет меня понять и посмотреть на ситуацию моими глазами. Я отпускаю ее руки и делаю шаг назад. Я подумаю, Егор. Но мне сложно принять все это. Дай мне время. Пожалуйста и отводит взгляд. Хорошо. Просто помни, я в любом случае буду надеяться, что однажды мы будем вместе. Она кивнула, и я поцеловал ее в щеку. Побоялся иначе и отказаться от легкой ласки не смог. Это придает хоть каких-то сил. Возможно, мне показалось, но она потянулась за мной, когда начал отстраняться. Сейчас хотелось настоящего поцелуя, да и не только его. Но рано. Спасибо и на том, что есть. Уже не оттолкнула, не прогнала. Значит, не будет бороться с гордостью и переступать через себя в случае отказа. Я буду ждать столько, сколько понадобится, родная. И вышел из палаты. Не могу точно сказать, почему она плакала. Но мне было сложно сейчас уйти. Хотелось играть грязно, низко, прижать к себе, захламить голову всяким бредом, чтобы согласилась, дала слово, но не хочу так. Нет ничего хуже выпрошенных чувств. Она не волчится, не может понять в полной мере любого из нас. Знать и чувствовать — разные вещи. Кто-то скажет, что это бред выбрать по запаху пару. Я же могу ответить на это только так. Иногда мы сами отказываемся от своего счастья из-за мелочей. Не так сказал, не так сделал. Самый легкий вариант — разойтись. А по факту можно было просто понять друг друга, поговорить. Истинные за счет парного притяжения в состоянии пережить период ломки под партнера и потом жить счастливо. Я считаю это нашей привилегией перед людьми. Кто знает, сколько счастливых семей из-за этого распалось или не появилось. Анна, я не знала, что мне делать. Просто растеряна. Его рассказ многое объясняет и в то же время очень усложняет ситуацию. Это жестоко все. Я не знаю, кого мне поставить на первое место, чьи интересы. Все чего-то хотят. И я не знаю, как мне не обидеть остальных. Сложно. Невыносимо сложно все это. Макс. Обращаюсь к абоненту на том конце провода. Вернитесь все, пожалуйста, сейчас. Нам надо поговорить. Что-то случилось? Он был встревожен, но я услышала и детское агу. Явно держит на руках Альку. От этого факта сердце защемило. Как я могу их разлучить? И как я могу причинить такую боль Егору? Он ведь не просто так принял такое решение. У него были свои причины, которые я в глубине души понимала и принимала. «Ань, ты здесь?» Голос брата был встревожен. «Да, просто приезжайте. Я не могу одна, мне нужен совет, пожалуйста». Поспешила успокоить его. «Хватит стрессов и пустых переживаний. Надоело мне все это. Сейчас приедем». Валину брать с собой. За что я его люблю? Всегда все по факту. Идеально подойдет моей неугомонной малышке. Они идеально дополняют друг друга. Да.